Глава 23 Лето выдалось жарким. Наступил день глиняного краба, и сервелат ходил гоголем. На парифате праздновали Эквинидис, так называемый «лошадиный день». Рабочих животных сегодня эксплуатировать нельзя. Всех от осликов до бегемотов оставляют в стойле, не заставляя ни пахать, ни ходить под седлом. Конечно, многие это правило игнорируют, как многие христиане игнорируют постные дни. Что делать, если надо послать гонца или еще какая срочная нужда? Благо, обычные лошади-твари неразумные и не ведают, что есть у них вот такой особый праздник. Но Сервилат прекрасно о нем знал и отдельно напоминал людям, демонам и котам, что сегодня никого никуда не повезет, даже если умолять будут, ибо грех. И не важно, что его хозяин не севигист, а кто -то тамец, Сам-то Сервилат родился в Хагадеше, доброй севигистской державе. И булочки это тоже касается. Он проследит. Но сегодня никто никуда ехать не собирался. Ладжа с самого утра работала в саду. Весной выяснилось, что тот поражен щитовками. Есть такой ужасный минус у демонических садов. В смысле, принадлежащих демонам. Полезные духи оттуда обычно сбегают. И не только лишь духи. Зато всякие паразиты, всякая астральная шваль и мразь так и лезет во все щелочки, в друзья набивается. И это не только в астрале. На материальном уровне это тоже проявляется. К тому же сад 30 лет стоял заброшен, без всякого пригляда, и расплодилось тут черти что. Щитовки оказались самыми упрямыми. Ладжа начала чистить цветы и деревья еще весной, но вот уже и лето заканчивается, а эти твари все равно появляются то тут, то там. Ладжа выискивала их на пару с енотом, который тоже терпеть не мог паразитов, но достаточно было упустить одну бляшку, чтобы через некоторое время... Их снова был целый табор. «А он меня еще спрашивает, зачем нам столько пауков, мухоловок и скалопендр?» Ворчала Лакджа, распространяя повсюду тщательно выверенный яд, чтобы убивала конкретных насекомых, не вредя растениям. «Смотри, смотри, самцы летают, самок ищут, а я самок всех убью, и они познают ад!» Вход шел не только яд, но и все, что Лакджа смогла найти. Убойная магия, демоническая сила – Меземли владельца и способности фамилиаров, но щитовки, единственные из всех, упорно выстаивали, уже которую Луну не сдавали позиции. Ладжа даже заподозрила, что это не просто насекомые, что их тоже вывела или улучшила покойная свекровь или ее брат Магиоз. А что, если уж они вывели разумных микробов, то каких-нибудь ультрасчетовок вообще расплюнуть? Ой-ой-ой, как засуетились, как засуетились радовалась Лакджа. «Сдохните вы все!» Через клубящиеся облака яда пробежала радостная Астрид. Она с папой, снежком и тифоном ходила на реку, и теперь гордо волокла кишащее раками ведро. «Мам, мам, смотри, я победила морскую армию!» выкрикнула девочка, доставая самого огромного рака. «А это их генерал!» Майна поставил на дорожку второе ведро с рыбой, В усадьбе он обнаружил, что за удочкой у него лучше оформляются мысли для монографии. Та в целом подходила к концу. Первый том. Майна Дегати поначалу планировал все в один том уложить, но труд получился глобальный, он находил все новые моменты, о которых непременно следует написать. И уже убедился, без второго тома никак не обойтись. Придется просить Кайкелону и Локотели продлить академический отпуск еще на год. Но они вряд ли будут против, увидев весь этот материал. Тема монографии уже расширилась, включала в себя не только высшего демона как фамильяра, но в целом особенности жизни высших демонов среди смертных, а также уникальный опыт – воспитания демоненка как способного к эмпатии существа. Вот, например, их с Хлакджой опыт некромантического контроля с помощью фамильярной связи, Конечно, это слишком специфичное волшебство. Без демона-метаморфа ничего бы не получилось, но все равно майно, подробно все задокументировал. Фамиляры метаморфы бывают, хотя обычно все-таки не настолько могущественные. Займись садом, тебя это успокоит. Это же так медитативно, выкрикнула Лакджа, превращая руки в биоогнеметы. Ты забудешь о своих горестях, о стрессе. Я не прямо так говорил, возразил муж. «И ты сама просила сад». «В общем, ладно, я знаю, что делать», сказала Лакджа, сжигая дерево. «Не сжигай сад», рявкнул муж. «Эту яблоню сажал еще мой прадед». «Тогда она очень старая, и самое время ее обновить», ряфкнула в ответ Лакджа. «Смотри, у нее труха внутри». «Это зала Хватит меня нагоблинивать, демон». Но Лакджа не собиралась сжигать весь сад. «Даже сме флоры, потом замучаешься ждать, пока вырастет заново» просто решила избавиться от всего старого и неказистого, высадив взамен то, что сама захочет. А план у нее возник другой. Она вспомнила того гомункула из банки и подобно ему расползлась, растекаясь тонким слоем на целый гектар, покрывая собой деревья и растения. Увеличить массу она могла не более чем в тысячу раз, так что всю усадьбу накрыть не получалось, пришлось действовать поэтапно, квадратами, и пожирать щитовок всей поверхностью тела. Какая гадость! Впрочем, переходя в разные лавкрафтянские формы, Ладжа утрачивала брезгливость и спокойно лопала такое, что в рот бы не взяла, пребывая самой собой. Хочешь познать их вкус? Нет, не отвлекай, я монографию пишу. Да ты всегда ее пишешь, когда мне что-то от тебя надо. Астрид тем временем отнесла ведро на кухню, доложившись еноту. Я принесла раку и рыбов. Эм... Она вышла из кухни, снова зашла. Снова поставила ведра и сказала «Я принесла рыбу и раков». «Я понял», – сказал халайнин суя Астрид бутерброд с ветчиной. «А знаешь, как я получила эти трофеи?» – прочавкала девочка. «Не могу представить», – спокойно сказал енот, начав чистить окуни для ухи. «Побольше перца, укропа и водки!» – крикнула в окно Лакджа, как раз проползавшая мимо. Астрид залезла на подоконник с интересом таращась на маму. Та превратилась в подобие толь гигантской морской звезды, то ли морского огурца. Она перетягивала себя по земле с помощью сотен хитиновых ножек, во все стороны выплескивая собственные внутренности. Растения покрывались тонкой ажурной сеточкой, и когда та сходила, не оставалось ни щитовок, ни их яиц, ничего. «Это геоцинт! сознанием дела сказала Астрид. «Ихалайнин, я же не люблю рыбный похлеб», – сказал вошедший на кухню папа. Пожарь мне картошки с рыбой. Фамиляр грохнул сковородкой о плиту. Он всегда с трудом сдерживался, когда кто-то начинал кабениться. Но все равно готовил отдельно, потому что не мог спокойно смотреть на члена семьи, оставшегося голодным. Проползая мимо террасы, Лакджа протянула щупальца и поправила простынку под Вероникой. Лежащий рядом пес приоткрыл глаз, поднял ухо, но не обеспокоился. Это чудовище он хорошо знал. Сад цвел и пах. Маленькая Вероника вертела головой и сосредоточенно трясла погремушкой. Она еще не умела даже ползать, но для своего возраста развивалась быстро. Могла сама переворачиваться, различала всех членов семьи, реагируя на них разными звуками. И никогда не теряла погремушку. Пока енот готовил уху, а папа лопал картошку, Астрид болтала ногами, сидя на подоконнике. Она увлеченно рассказывала когда было все эти богатые трофеи. Там была морская армия. В реке, усомнился Эйнот. Да, это были интер -инвен инвентарцы, захватчики. Интервенты, подсказал папа. Да какие интервенты, укоризненно посмотрела дочь. Захватчики. Но меня на Мехкине не проведешь. На Мекине. Пап, нет такого слова. Что такое Мекина? Вот что такое Мекина? Тут папа хотел что-то сказать, а потом задумался. И правда, что это такое? Мать, и что такое мекина? Мекина, также полова, остатки колосьев и стеблей после молодьбы. Это остатки колосьев после молодьбы, с умудренным видом ответил папа. Ну и при чем они тут? Устало спросила Астрид. С самоуверенностью этот маленький демоненок обладал такой, что хватило бы на десятерых. Наша битва была легендарной. Продолжила Астрид, доставая из ведра рака. «Теперь у меня много пленных. Теперь они будут в узилище, пока не очистятся телом и душой. А затем я принесу их в жертву». «Кому?» – не понял папа. «Себе!» – ослепительно улыбнулась девочка. «Я же богиня!» Она, кстати, решила проверить, как там поживают ее астридианцы. В последнее время Астрид поутратила к ним интерес, потому что ничего нового они не демонстрировали. Просто жили себе в террариуме, поколение за поколением. Повзрослевшая Астрид решила больше не опекать их так сильно. Она снова выдала им всякие прежние ценности, металлы, дерево, серу, еще какие-то порошки с кухни и маминой лаборатории. Если они снова себя уничтожат, значит так тому и быть. Но пока не уничтожали. Просто строили деревеньки, городки, иногда воевали, но скучно. Иногда строили храмы, но уже без лица Астрид, а просто так. Они его почти и перестали видеть. Мама сказала, что на этот раз у них затянулось средневековье. Наверное, они ограничили себя всякими религиозными запретами и толком не развиваются. Расшибают лоб на циновках по три раза в день. Вот и все их достижения. Но теперь они хотя бы не взрываются, живут спокойно. Жалко. Астрид хотелось снова увидеть битвы металлических мутантов. Ладно, если астридянцы не хотят драться, Астрид сама будет драться. Она помнила те плохие, но интересные деньки, когда провела среди других демонят. Там она много дралась. Все демонята были злые, а взрослые еще злее. Хотя казалось, что они вроде как не злые, но один пытался обманом забрать ее зайчиков, а до того врал, что не может ее никуда отвезти. А потом отвел. И ее, и маму. Обеих отвел. За так и к маме все время с разговорами приставал, показывал, какой он хороший. А Астрид знала, что он нехороший, и сначала объяснила это папе, а потом, когда папа ее выпустил, то она объяснила это и маме. Папа сам попросил объяснить это маме. Он вообще сидел там в кошеле все злее и злее, слушал, что наверху происходит, и пил свой любимый чай. Конечно, вруны никому не нравятся. А когда Астрид вышла наружу, и они с мамой и рогатым шли через туманы, то Рогатый стал говорить, что девочка ничего не поняла и все неправильно помнит, но детям это простительно. Он так хорошо это объяснял, что Астрид ему даже поверила, и ей стало стыдно сначала, а потом она поняла, что он просто снова врет. Она сказала ему, что у него рога такие выросли, потому что он все время врет, наверное. Ну, сказала бы, если бы он давно не ушел. Она это придумала только через несколько дней, но она это так живо представила, что вроде как и правда. Но большой и золотой демон был хотя и тоже злой, но немного учил Астрид драться. И он очень хорошо дрался, потому что у Астрид были смешанные чувства. Он вроде как и вонючка, а вроде как и кудесный. Он совсем мало успел ее научить. Так, немного проверял, что у Астрид лучше получается. Интерес вызывал. Показывал оружие разное. Ой, как много у них было оружия в основном все простое не волшебное но было и немного волшебного демонического его большой золотой астрит не показывал а только сказал что оно есть и он ей подарит самое лучшее когда она подрастет ливнитель его звали да точно глупое прозвище но волшебное оружие астрит немного хотела а теперь его не дадут наказать и подвесить успели а оружие дать не успели от дома из оружия только папин меч но папа не разрешает его трогать. Не пруха, сказала она, пнув табуретку. Гоблинство. Ну ничего, у нее есть еще палка. Тренироваться можно пока и с ней. Астрид спустилась в гостину и достала коробочку ⁇ Спомни зерном ⁇ Так сейчас главное не ошибиться. Надо сломать коробочку, тогда зерно начнет высыхать. Пока оно сохнет, оно запомнит все, что вокруг происходит. Если потом его намочить, покажет заново. «Блистательная Астрид сегодня про дерьма покажет вам высшее боевое искусство демонов!» произнесла девочка, вставая в стойку. Она принялась скакать и рубиться с невидимым противником. Палка так и свистела. Досталась мебели, доставалась стенам, а потом досталась дальнозеркалу. а, -а, -а в ужасе вздохнула Астрид. «Нет, нет!» Оно грохнулось. Оно грохнулось и разбилось в дребезги. «Моя сила пугает даже меня», – прошептала девочка. «Астрид, ты что там разбила?» – донесся укрик папы. «Ничего», – закричала Астрид, запихивая осколки под ковер. «Так, надо срочно найти новое». Или… Или… Астрид вылетела в прихожую, где тоже висело зеркало, но обычное. Кряхтя, она подставила стульчик, сняла его со стены и потеряла равновесие. Обычное зеркало тоже разбилось. Причем упала ну прямо на Астрид. Та ударилась попой и порезалась осколками. А тяжелой рамой прилетела прямо к полбу, где вздулась здоровенная дуля. Астрид зарыдала. «Да что там такое?» Снова раздался крик папы. Хлопнула дверь. Мимо прошел Снежок. Мимо. Он даже не повернул головы. Хлюпая носом, Астрид взмолилась. «Снежок, помоги мне, конец!» «Помянем!» сказал кот, деловито умываясь. В прихожую выбежал енот и всплеснул маленькими лапками. В гостиную из террасы тем временем вошла мама и гневно завопила. Что с дальнозер снежок, твою мать, ребенок весь в крови! закончила она, перейдя в прихожую. А это что? Она держала помни зерно, Астрид поняла, что на нее еще остался компромат, и выкрикнула. Нет! Она попыталась перевернуться, вскочить, но вокруг были осколки, и она только сильнее порезалась. «Тихо, тихо, сиди на месте», – велела мама. Они с енотом собрали осколки в прихожей и гостиной. Очень быстро нашли спрятанное под ковром, и Астрид снова влетела после того, как ее подлечил снежок. Папа плюхнулся на диван и уставился на пустое место, где было дальнозеркало. «Еще и телека теперь нет», – посочувствовала ему мама. «Как молокотели в добрый день смотреть будем?» «Астрид, придется тебя наказать», – сказал папа. «Она сама себя наказала», – отмахнулась мама, рассматривая «Помни зерно». «А вот это я сохраню для наших потомков. Будем смотреть на каждом семейном празднике и позорить тебя». «Не надо», – взмолилась Астрид, прыгая за «Помни зерном». Но мама вытянула руку до самого потолка и смеялась над дочерью. «Ать, ать», – приговаривала она. Высоко, не достанешь, для этого надо получше летать. Обычно папа в таких случаях вступался и говорил, что мама неправильно астрит воспитывает, но сейчас он что-то очень уж расстроился из-за дальнозеркала. «Мы, конечно, уже не в долгах», – сказал он, – «но с переездом мы много потратились, а я в академическом отпуске, и подработок у меня нет». «А Вератор?» – спросила Лакджа. «У Вератора взаиморасчет, услуга за услугу». «Можем снова слетать за драконьим золотом», – предложила Лакджа, – «или еще в какой-нибудь квест». «Тебе мало квестов». «Что, понравилось встреча с родственниками?» «Нет, конечно, на новое дальнозеркало деньги в кубышке найдутся. У волшебника уровня Дегати проблемы с финансами бывают только, если он тратит их направо и налево, или страдает лудоманией. И подзаработать можно всегда». Навыки у Майна самые разные, а если он вдруг пожелает, то легко получит место при каком-нибудь королевском дворе. Знаете, сколько получает придворный маг в звании профессора? От двух до пяти орбов в день. Не за какую-то конкретную работу, а просто за то, что он есть. Но именно лауреаты Бриара на эту должность идут редко, почти никогда. Считают ниже своего достоинства прислуживать какому-то царьку и исполнять все время его хотелки. Лауреаты либо возглавляют университеты, институты и важные организации мистерии, либо держат какой-нибудь магический бизнес, либо просто жируют в своих усадьбах. И все-таки эта маленькая бытовая катастрофа майно огорчила. Он связался с вератором и попросил перевести его в первый эшелон друзей, тех, кого призывают в первую очередь, в том числе те, кто сам дружба сети не состоит и оплачивает услуги звонкой монетой. «Для этих вератор еще и биржа труда, причем очень удобная и за весьма скромный процент». «А у меня для тебя сразу есть работа», – донеслось из перстня. «Принимаешь вызов?» «А какой?» – недоверчиво спросил Дегати. «Некогда объяснять, там человек в беде». «Да меня отправь», – потянул Слагджа. «Я быстро соображу». Майна все-таки поколебался, вспомнив, в каком шоке был Хаштубал, который тоже просто отозвался на некогда объяснять человек в беде, Но если все будут отказываться, то в чем вообще смысл сети? Она же существует в первую очередь для срочной взаимовыручки». «Я принимаю вызов», – ответил Майна и мгновенно исчез. Он вернулся через 10 минут. Большинство вызовов не занимает много времени. Утерев сажу с лица, стряхнув с плаща золу и иней, волшебник чмокнул жену и сказал «Спасибо за плащ. Второй раз меня спасает». Несмотря на все чудесные свойства, этот плащ Дегати не стал превращать фамильяра. Он не был уверен, что вообще когда-нибудь заведет кого-нибудь нового. Слишком многих потерял, а душевный ресурс не бесконечен. Но просто защитным артефактом он этот плащ сделал. Сшитый из волос жены, тот до некоторой степени обладал ее свойствами. Тоже мог восстанавливать себя и немного меняться. Но даже если однажды его уничтожат, у Ладжи полно еще волос. «Эй, это было довольно трудозатратно», – сказал Ладжа недовольно. «Я два года волосы копила. Кстати, об этом. У нас сток засорился». Майна хмыкнул. Он не спорил, что жена физически сильнее его. Она все-таки демон, и тем не менее некоторую работу она наотрез отказывалась делать, потому что та якобы мужская. В основном всякие неприятные вещи, например, чистить сток. Хотя забивает его в основном именно она – дыгать извлек из трубы грязный, источающий скверну комок, и его аж передернуло. Женские волосы приятно гладить и перебирать, пока они на голове хозяйки, но стоит им отделиться и намокнуть, как они превращаются в самую мерзкую штуку во вселенной. Комок вдруг извернулся и пополз на маленьких волосяных ножках. дыгати невольно отшатнулся, такого раньше не случалось. Понятно, кусочки демонов могут вести себя непредсказуемо, Но обычно они все-таки просто быстро разлагаются. Но иногда в них сохраняется активная демоническая сила, и на свет появляется мелкая нечисть, А иногда не очень мелкая. Комок противно заверещал и попытался скрыться под верандой. Почти пролез в щель, но Дегатиса, содрогаясь от отвращения, схватил его за грязный мыльный хвост и потянул на себя. Хвост оборвался, а остальная тварь исчезла в глубине. «Впредь чисть слив сама», сказал волшебник, моя руки. «Боже, у тебя такое лицо, как будто ты подвиг совершаешь», продолжала месить тесто Ладжа. «Я бы инота попросила, но мы с ним пирожки делаем». «А с чем?» заинтересовался Дегати. «С капустой и рыбой». В гостиной ненавязчиво, как бы слегка извиняясь, захныкала Вероника. Ладжа осталась лепить пирожки, но ее хвост удлинился, протянулся через всю столовую и холл, а в гостиной сформировал второе тело, которая усилась и принялась кормить дочь. «Копию он делает», – пробормотала демоница. «Важный какой. Я тоже могу». «Завидовать братьям-апостолам? Ай-яй», – сказал Дгати, набивая трубку. «К тому же ты не можешь отделять часть себя, хотя...» «Я пыталась», – угрюмо сказала Лакджа. «Постоянно об этом думаю». «Не надо даже пытаться, любимая», – самым своим задушевным голосом сказал Майна, – пытаясь выбросить из головы волосяной комок где-то под верандой. «Ты идеально а идеал неповторим». «О, ты мне льстишь», – улыбнулась жена. «Но приятно, продолжай. Если похвалишь меня еще, я помну тебе вечером плечи». «Можно подумать, у меня и так нет права на массаж плеч. Ты моя жена. Делать мне пирожки и массаж – твоя святая обязанность». Так в ткаве написано. «Врешь, не написано там такого». «А ты ее читала? Или она тебе руки обжигает?» «Не кури на кухне!» – мстительно сказала Ладжа. Майна вышел на террасу, снисходительно улыбаясь. Этот раунд супружеских колкостей за ним. Благоверная не нашла остроумного ответа и перешла на мелочный женский террор. Из открытого окна пахнуло горячими пирожками, по стене струились виноградные лозы, первые ягоды уже созрели, все сильнее наливались соком. В плетеном кресле похрапывал снежок. По мостику через пруд стопотом пронеслась астрид, запрыгнула на перила, взлетела в воздух, свечкой прыгнула в воду. Майн почувствовал умиротворение. Дом ожил. Усадьба снова дышит полной грудью. Он боялся, что не сможет здесь жить, да и первое время испытывал неловкость. Кажется, это было взаимно. Они с домом будто подозрительно присматривались друг к другу, переживали, что это кратковременно, что из-за присутствия демонов дом станет проклятым, что все пропитается скверной, а лежащий под фундаментом предки обратятся в драугов. Но, кажется, они поладили. Фамильное поместье приняло блудного сына, скоро будет год, как они сюда переехали, и хотя мелкие неурядицы случаются то и дело, да и не всегда мелкие, в целом они справились. Интересно, что бы сказал отец, увидев, как неправильно счастлив его наследник? Не стой и не так, но счастлив. Маме-то было бы все равно, она бы просто сказала, ага, да, хорошо, молодец. И, возможно, попросила бы слюну и ногти ладжи, а потом снова бы исчезла в лаборатории. Маленькая, уже посидевшая, в толстых очках. Да нельзя и пирожки, астрид, отвалять от сестры. Но они вкусные, она их хочет. «Вероника, только я твой союзник!» Майна моргнул. Он не заметил, когда Астрид закончила купаться и прибежала на вкусный запах. Судя по тому, что табак в трубке закончился, он стоит здесь уже довольно долго. Стоит, думает о доме, о покойных родителях. Да, интересно было бы узнать их мнение. Сколько слов было не сказано, сколько извинений не было принесено и выслушано. А теперь поздно. Теперь все кончено навсегда. Где-то за домом горестно завыл Тифон. «Майна!» – рявкнула ладжа высовываясь из окна. «Ты что мне тут в плин наводишь? Мы это все чувствуем!» «Спасибо, родные!» – вздохнул Дегати. «Да твою ж мать! Я понимаю, в моем родном мире смерть подводит черту, но твои-то старики где-то в шаасе, а ты блеванный колдунец!» «Дети же, Лакджа!» Но слова жены достигли цели. Май на вдруг осознал, что он и правда блёванный колдунец. То есть нет, он, конечно, не умеет призывать мёртвых, никогда этим не занимался и никого из фамильяров в эту сторону не развивал. Интересно, какое животное лучше всего для фамильяра-некроманта? Стервятник какой-нибудь, наверное. Но даже при отсутствии нужных навыков призыв духов не самая сложная часть искусства, тем более для лауреата премии Бриара. Господи! Да это вообще не должно быть сложным. Отец и мать прожили в этой усадьбе десятки лет. Их кости лежат под фундаментом, а Майна – их кровный родственник. К тому же тут присутствует его дед, домашний призрак. При его поддержке поболтать с покойными предками будет вообще плевым делом. «Майна, ты уверен?» – скептически спросил старик, когда внук поделился с ним своими планами. «Посмертные проклятия!» «Одни из самых тяжких, хуже только предсмертные». Дегатти вздохнул. «Да, не исключено и такое. Хотя нет, папа же не безумец проклинать единственного сына-волшебника, да и вообще последнего из живых отпрысков. Если с ним что случится, род Дегатти, ну, не прервется, конечно, но в ход пойдут всякие боковые ветки». А насколько Майна знал, никто из его племянников клеверного ансамбля не закончил. В типогрематику вроде кто-то поступал, но типогрематика это так. Отец ее выпускников за волшебников не считал. А по остальным линиям все еще хуже. Тетя Маврозия бездетна, у дяди Жеробиса трое детей, множество внуков и правнуков, но все поголовно немогущие. Рот и вправду как будто захерел. Майна в нем последний бурный всплеск и он не имеет права подвести свою фамилию, подвести славных предков и тех дегате, что еще не родились. Отец не уставал это твердить. «Дедушка, как ты воспитывал моего отца, что он стал таким?» – спросил волшебник, сидя в чердачной коморке и глядя в круглое оконце. «Майна, ты его таким считаешь?» – бесплотным голосом ответил призрак. «По отношению к тебе он действительно перебарщивал». «Но ты его тоже пойми. Он был моим старшим сыном. Он всегда чувствовал ответственность за продолжение рода, за сохранение семьи. Он даже женился не по любви, а просто потому, что они были удачной партией друг другу и не мешали друг другу ничем». «Они что, не по любви женились?» – удивилась стоящая в дверях ладжа. «Нет, конечно», – ответил Майна. Они были безупречной семьей волшебников, их уважали соседи, у них было много детей, но мамы интересовали только исследования, а папу – честь семьи. «Не думала, что волшебники такие. Твои друзья, они в основном, с другой стороны, наши соседи. Волшебники самые разные», – рассеянно ответил Майна, – «как и индивиды вообще. Всех волнует что-то свое. Моя отец и мать были настолько разными людьми, что даже не раздражали друг друга». Каждый просто жил в своем мире. Они сходили за обеденным столом, и время от времени, ну, сама понимаешь. Братьев и сестер у меня было много. Да, уж удивлена, что никто из них все еще не приехал в гости. Они почти все были старше меня, и никто не был волшебником, терпеливо напомнил Дегати. Они все уже в Шиасе, я говорил сто раз. А их дети и внуки? Я никого не уведомлял. Думаешь, мне хочется, чтобы у нас завелись приживалы, как у того же Пордали? Ему вроде нормально. Призыв духов предков. В мистерии это такое же нормальное дело, как на земле позвонить бабушке, живущей в другой стране, ну, в большинстве семей. Так, я нормально выгляжу? Забеспокоился Майна. В смысле? Не поняла Ладжа. Ну, я выгляжу состоявшимся уважаемым человеком. Ладжа окинула его критическим взором. Борода аккуратная, пробор, с художественным хаосом, но приемлемо. Домашняя мантия. «Это что, горчица?» «Все в порядке», – показала большой палец Ладжа. «А они тебя будут видеть?» «В этом смысл», – кивнул Майна, размышляя, где лучше осуществить ритуал. «Наверное, в холле или в гостиной. С другой стороны, в кабинете можно невзначай похвастаться монографией». «Нет, я все-таки сам не смогу», – произнес он. «Я этим никогда не занимался». «Трус!» – бросила Ладжа. «Боишься один на один с родителями оказаться?» «А, нет!» Соврал Дегати, дело не в этом. Я, я разносторонний волшебник, но не всесильный же, и у меня нет фамиляра для призыва духов. А тебе для этого обязательно нужен фамильяр? Для призыва демонов у тебя тоже нет, но ты же меня призывал как-то. Тебе же не для всего фамиляры нужны. У Майна забегали глаза. Он уже не знал, как отовраться. Да что она привязалась клочная бесовка. Ну, пригласи Маврозию, спас его дедушка. Ее бы заодно глянул, как она поживает. «Я подумаю», – проворчал Дегати. «Ему не хотелось беспокоить тетю, и вообще никого беспокоить не хотелось. Может, родители еще и не пожелают явиться из шаса. Многие духи, в принципе, не являются назов, хоть ты обосрись». Но выбросить эту мысль из головы Майна уже не мог. Он до глубокой ночи ворочился рядом с мерно посапывающей женой, в конце концов вышел покурить в лоджию, а потом раскрыл книгу, одолжил у снежка кошачье зрение и принялся читать при лунном свете тем временем ладжа спала все беспокойнее ей снился странный и тревожный сон перед внутренним взором стояло гнездо шершней в которое таскали кусочки саранчи и всякого такого что шершни едят а в гнезде сидел кутенок щенок и шершни пытались его всей этой дрянью кормить думая что он просто их личинка ладжа осторожно подошла забрала щенка из гнезда Ее принялись жалить. Глаза резко распахнулись. Сон слетел. «Вот такая керня мне снится из-за тебя!» – выпалила она, вставая в дверях лоджии и показывая мужу сон. «Да я-то тут при опешил муж. «Шершни, твой папа, щенок – это ты, это очевидно!» «Это бред какой-то!» «Да это же очевидно!» – затрясла пальцем Лакджа. Май на дегате недовольно закрыл книгу, и достал из тумбочки дальнозеркало. Ночь, конечно, уже поздняя, но тетя Маврозия обычно ложится только под утро.